Глава ч е т ы р н а д ц а т а Бег. Руби завернула на Амстергрин, надеясь встретить там Клэнси. После утра в спектре полного разочарования ей хотелось увидеть дружеское лицо. Однако вероятность такой встречи была невелика, и когда Руби вскарабкалась на дуб и сунула руку в расщелину коры, то нашла там только маленький листок бумаги, сложенный в фигурку жука. Она развернула его и прочла сообщение. Оно было написано шифром Виженера. Ключевое слово — звук, с которым убивают назойливую муху. Бедный Клэнс, вздохнула Руби. Эта малявка Оли в такой кошмар. Она слезла вниз и направилась домой. Скейт без помех катился по ровной Амстер-стрит, и даже усталость не мешала Руби развить неплохую скорость. Добравшись до дома, она позвонила Клэнси. «Я прочитала твою записку». Судя по всему, ты встрял, а твоя сестра Минни не может тебя подменить. Она тебе должна за все прошлые разы. Ты все верно поняла, — проворчал Кленси. А вообще, где ты сегодня была? Проходило испытание на герл-скаута. Руби и Кленси уже поняли, что по незащищенной линии лучше разговаривать и н а с к а з а н и я м и Тебя снова приняли? — н е «То есть, тебя должны были принять?» «Что они проверяли?» «Ну, видишь ли, им надо было понять, все ли у меня есть, что должно быть». «И как?» «Похоже, кое-чего не хватает». «Чего же?» «Страха». «Это так плохо?» «Похоже, они так думают. Им кажется, что я вроде как самоубийца». «Они так и сказали?» «Нет». Малость замаскировали, назвав это эффектом чуда. «Как ты думаешь, это правда, то, что они о тебе сказали?» — спросил Кленси. «Ну, если это ненормально, чувствовать, что с тобой ничего не случится, то можно назвать эту ненормальность эффектом чуда, синдромом ангела и прочими дурацкими словечками. Однако это не меняет того, что я по-прежнему топчу эту землю, а вероятность говорит, что меня уже не должно быть». «И как она ощущается?» — поинтересовался Клэнси. «Уверенность в том, что ты не можешь умереть?» Руби помедлила, прежде чем ответить. «Я ничего не могу с собой поделать. Я постоянно проверяю себя на прочность, чтобы посмотреть, что будет, каково это, считать себя неуязвимой, и каждый раз, когда я при этом не умираю, я еще сильнее верю в то, что и не умру, не понимая, в чем тут проблема». То есть я же г е р с к а у т верно? Ну или, по крайней мере, а г е н т с т а ж ё р Так чем же плохо ничего не бояться? Она помолчала. Слушай, так ты придешь или как? Или как, отозвался Кленси. Это просто куром на смех, Кленс. Вечно у тебя что-нибудь случается. Ну, ты же понимаешь, если бы я мог, я бы пришел. Понимаю. Но тебя засадили следить за Олив, да? Да. «Но когда меня отпустят, я собирался пойти пообедать и поболтать с Элиотом. Хочешь, присоединяйся?» «Я подумаю об этом», — ответила Руби. «Удачного освобождения!» Нана повесила трубку и пошла на кухню поискать, чего бы поесть. Но когда она проходила мимо столика в холле, зазвонил телефон. Руби взяла трубку. «Твинферская космическая программа. н а д е т ь скафандр ы простите с г р а в и т а ц и и й э э промямлил голос на другом конце линии. «А, привет, Квент!» «Это Квент», — сказал тот. «Знаю», — ответила Руби. «Знаешь, откуда?» «Тон у него был довольный». «У тебя довольно узнаваемый голос». «Да? Да. Ух ты! Мне еще никогда такого не говорили». «Круто, что смогла тебя порадовать. Так чем еще могу быть полезным?» «Я надеялся, что ты придешь на мой день рождения». Молчание. «Я послал приглашение несколько недель назад, но я знаю, что ты лежала в больнице со сломанной рукой, так что, наверное, не получила его». Молчание. «Поэтому я решил на всякий случай еще и позвонить». Молчание. «Вечеринка будет на тему супергероев». Молчание. Я пока не определился с костюмом, но, может быть, выберу того героя, который умеет дышать под водой. Аквамена? Да, Аквамена. Но его трудно изображать на суше. Но из нашего бассейна выпустили воду, чтобы почистить его от водорослей. Напомни-ка мне дату. Квинт. 16-го в субботу. М -м, в субботу 16-го числа. М -м, вряд ли я смогу прийти. В любой другой день, кроме субботы шестнадцатого, я была бы как штык. «То есть как не сможешь?» — голос Квента звучал уныло. Не чуть-чуть разочарованно, а абсолютно уныло. Но Если при столкновениях с преступниками-маньяками Руби могла быть твёрже бетона, то огорчить одиннадцатилетнего мальчика, или вообще огорчить кого-либо настолько беззащитного, было превыше её с и л В таких ситуациях ее самоуверенное спокойствие просто испарялось. «Послушай, Квент, не спеши плакать. Может быть, я смогу что-нибудь перенести на другой день». ь с у п е р г е р о й с к о й в е ч е р и н г Это именно то, чего мне не хватало». Пока Руби разбиралась со своей дилеммой, ее друг Клэнси Кру искал способ выпутаться из собственных мелких неприятностей. Он был так поглощен своими мыслями, что не сразу услышал тонкий голосок, взывавший к нему. «Я с к а з а л отведи меня в гости сейчас же!» Это была о л и в пятилетняя сестра Клэнси. «Нет», — ответил Клэнси, — «я обещал, что послежу за тобой, но водить тебя по гостям я не, не нанимался». «А мама сказала, что ты меня отведешь». Олив стояла в дверях его комнаты, в шапочке, пальто, перчатках и с рюкзачком. «Ты что так вырядилась, Олив?» спросил Кленси. «Ты понимаешь, что на улице все еще 24 а градуса?» «Мама сказала, что вот-вот может настать похолодуние». М «Да, но, по-моему, ты слишком уж серьезно к нему готовишься. К тому же не похолодуние, а похолодание». «А мне больше нравится дуние», заявила Олива. к л е н с и закатил глаза. Большинство людей считало Олиф милой, но не он. Она была слишком доставучей, чтобы быть милой. Пока к л е н с и искал свой рюкзак, Олиф побежала вниз жаловаться на него матери. Клэнси спустился по черной лестнице, пытаясь избежать неизбежного. Быть может, ему удастся ускользнуть так, чтобы Олиф не увидела. Но обогнув угол, он к величайшей своей досаде увидел ее. Она стояла прямо у него на пути. похожая на крошечного Пакмана в своем желтом облачении с суровой решимостью на лице. «Мама сказала, что если ты меня не отведешь, тебя докажут». Спасения не было. Из дома донесся голос миссис Кру. «Клэнси, тебе что, так трудно отвезти сестричку в гости? Она тебя так просит. Разве нельзя быть чуточку добрее?» Олив смотрела прямо перед собой, моргая огромными глазами. Она выглядела невинной, словно кукла. Пупс. Кленси уже собирался предложить о л и в взятку, но из кухни решительным шагом вышла его мать в сопровождении Эмми, второй по младшести сестрой Кру. Эмми было семь лет. Она была молчалива, именно поэтому, видимо, Кленси относился к ней особенно хорошо. «Ладно, ладно, отведу!» — проворчал Кленси. Эмми бросила на него сочувственный взгляд. Миссис к р о наклонилась и поцеловала о л и в в нос. «Ты такая красавица, прям как с картинки!» к л а н с и посмотрел на Олиф. Она действительно была похожа на ожившую картинку из детского журнальчика. Он неохотно отвел ее в гости к подруге, где о л и в немедленно прилипла к другой девочке и начала болтать с ней так, как будто Кланти рядом не было. «Всегда пожалуйста!» — хмакнул он. «Не за что!» о л и в даже не услышала. «Это твоя сестренка?» — спросила его мама еще одной маленькой гостью. «Ой, такая хорошенькая, прям съела бы!» «Вам понадобится много слабительного», — буркнул к л е н с и Из-за того, что ему пришлось отводить Олев, он опаздывал, и Лед наверняка ждал его в пончике. Кленти не любил опаздывать, он любил быть пунктуальным и злился, когда не успевал вовремя. Было уже за полдень, стояла адская жара, но он предпочел отказаться от комфорта, но явиться хотя бы без особого опоздания, поэтому помчался бегом, ни на миг не избавляя скорости. Клэнси был быстрым бегуном, но, несмотря на все усилия, опоздал на 21 минуту. Это было неприятно, потому что сегодня Клэнси лучше было бы прийти вовремя. Это избавило бы его от многих неприятностей. Распахнув дверь кафе на Амстер-стрит, Он влетел прямо в спину, точнее, вместо пониже спины, какому-то парню, который как раз нагнулся, чтобы завязать шнурки, и стоял при этом прямо за порогом. «Ой, извини», — произнес к л э н с и делая шаг назад. «Парень» выпрямился обернулся. в Секунду казалось, что он вот-вот скажет что-то вроде «Да ладно, нет проблем». Но, взглянув на к л э н с и он словно бы передумал. Он словно выбирал вариант — проигнорировать случайное столкновение или поднять из-за него бучу, и выбрал второе. «Ты что, совсем идиот? Или давно по физии не получал?» «Что?» — переспросил Кленси, так и не поняв, что происходит. Он просто пришел в двойной пончик, а ему уже собираются бить морду. День только начался, а еще не было и часу. «Ты вдобавок глухой, придурок!» к л е н т и просто смотрел на него, не зная, что сказать. Парень злобно выпятил челюсть и прищурил глаза. Выглядел он, надо сказать, довольно уродливо, сплошные кулаки и мышцы. С виду он напоминал гориллу. «Послушай, я не хотел в тебя врезаться, это вышло случайно, потому что ты стоял на дороге». «Что?» Парень горилла, казалось, озадачился. «Извини, если сделал тебе больно». Клэнси знал, что этого не следует говорить, если только он хочет уйти отсюда в чистой, незаляпанной кровью рубашке, но этот тип злил его, и Клэнси не мог удержаться. «Что ты сказал?» — переспросил парень. «Извини, если сделал тебе больно. Наверное, у тебя низкий болевой порог», — пояснил Клэнси. «Так бывает». Лицо парня стало угрюмо решительным. «К тому времени, как я закончу с тобой, у тебя вообще не будет болевого порога», — прошепел он. «Я его сломаю пополам». «Это бессмыслица», — ответил Кленси. «Болевой порог нельзя сломать ни пополам, ни на четвертушке, вообще никак». Но парень не слушал. Он сгреб Кленси за ворот рубашки и сжал свободную руку в кулак. Его лицо было так близко к лицу Кленси, что тот ощущал не особо свежий запах изо рта у обидчика». Если ты не против, — п р о х р и п е л Кленси, — я правда хотел бы извиниться. Я уверен, что это все моя вина. Может, начнем все с чистого листа? Это только разозлило парня. Он уже собирался ударить Кленси, когда вмешалась Марла. Она крепко ухватила хулигана за руку выше локтя. Хватка у Марлы была крепкая, а м ы ш ц ы накачанная. Она могла, не вспотев, вскрыть любую банку консервированных огурцов, забросить пару тяжелых мешков с картошкой в чулан или выпроводить вон на разошедшихся мужчин. Марла посмотрела парню г о р е л и прямо в глаза. «Я не хочу больше видеть тебя ни в моем кафе, ни возле моего кафе, ни где-либо поблизости от моего кафе. Ты понял намек?» Парень изобразил кивок. "Я так и знала, что ты п о й м е ш ь заключила Марла, потом развернула парня лицом к двери и выпроводила за порог. "Теперь исчезни". Потом она перевела взгляд на Кленси. "Веди себя хорошо", только и сказала она, прежде чем уйти обратно на кухню. Кленси отряхнулся и стал пробираться между столиками туда, где сидел Элиот. Когда Кленси п о д о ш е л Элиот поднял взгляд. «Ты в курсе, насколько ты опоздал?» «Ты это видел?» Спросил Кленси. «Что?» «Не понял э л е и Я что-то пропустил?» Он стал оглядываться по сторонам. «Меня едва не задушил какой-то самец г о р и л и вот и все!» «Правда?» «Почти. Но если ты сидел тут и думал обо мне, мне от этого, конечно, было бы намного легче». «В каком смысле самец горилла?» э л и о т выглядел испуганным одновременно заинтересованным. «Такой здоровенный тип, он правда едва меня не убил, Марла выкинула его на улицу». «Если бы я только это видел», — произнес Эллиот, — «я бы... ну, сделал бы что-нибудь». «Да, ты наверняка вмешался бы». «Вряд ли», — признался Эллиот. «Ты хороший друг, Кленс, но мне мои зубы нравятся там, где они есть, у меня во рту». что б ты сделал?» — поинтересовался Кленси. «Скорее всего, побежал бы в другую сторону», — ответил э л и о т и рассмеялся так, что весь стол начал трястись, и молочный коктейль в итоге оказался на полу. Снова появилась Марла и вручила э л и о т у швабру и тряпку. Кленси было плевать, что э л и о т не готов был ради него рисковать своей головой, по крайней мере, он честно это признал. «Трудно кого-то ненавидеть за такое».